Прогулка с музыкой. Первое. Нервы мои таковы, что пару раз в неделю я впадаю в эффект. И тогда спасает одно — Раскинуть руки и психической птицей полететь к морю. Хотела бы я написать нежной, но нет, чаечкой. От перегрузы и тревоги только и помогает войти в прохладный прибой и брести вдоль берега. А потом сесть на песок, и смотреть на сутулую, как вся моя жизнь, собаку, держащую солнце на носу. Утресь собиралась выпить свой второй кофе на берегу. Из горяча было выбрала майку с надписью «Решительная, дерзкая, дружелюбная утка». Но чуть подумала и поняла, что за таковой базар сейчас не вывезу. Надела синенькую. Надо, знаете ли, здраво оценивать степень этой своей френдли. Хотя как раз выдался день, Когда я себе нравлюсь настолько, что остро не хватает специального человека, которого можно спросить, «Слушай, мне кажется, или я сегодня необычайно хороша, прям офигительно выгляжу?» А он тебе ответит, «Да успокойся, всё в порядке, как обычно ты выглядишь, средней паршивости». Потому что именно в эти дни женщины опрометчиво пили селфи в соцсеточках, а всем потом неловко. Просто такое дело. Есть два зеркала. Висят практически друг против друга возле окна. Но в одном из них я выгляжу на несколько утомленный, похмельный тридцатник. Чисто нимфы после Сатурналии. А вот второе не радует. Буквально оборачиваешься, и в зеркале чрезвычайно ухоженная молодая бабуля. Перед ним я обычно крашусь. А в первое смотрю, выходя, для настроения. Море выдалось какое-то непечатно синее. И я, сидя со своим стаканчиком кофе, думаю, «Да чего прекрасную жизнь я это и устроила? Будь она еще нормальной бабой, так и счастье». Но и без того в ушах у меня песня на иврите, которая начинается со слов «Кто с прибабахом? Я с прибабахом». А в припеве «Какой кайф, какой кайф!» Впрочем, есть у меня претензия, что не только я не гортензия но и мир вокруг несовершенен. Вдруг поняла причину гомофобных требований сидеть в своих клубах и не высовываться. Вообразите, девочки, что по линии прибоя летит смуглое летое тело с бисеринками пота, и только-только женщина распустила свой цветок навстречу, как оно гепардовыми прыжками проносится мимо и обнимает какого-то блондинчика. Да блин! На гей пляже Гордон я бы хоть успела морально подготовиться, а тут прямо в сердце. Но в целом, конечно, когда я все таки решусь разбогатеть, запилю курс коучинга для грустных девочек. Как жить, когда ты не солнечный человечек, но тоже хочешь счастья? Без вот этой всей лучезарности в моменте и прочей постыдной неловкости, а с полным уважением к своей интровертности, интеллекту и вертсмертс. У меня, знаете ли, полно наработок, И очень неприличный плейлист. Дело в том, что Яндекс, сообразуясь с моими предпочтениями, под которые удобно гулять, я с некоторым смущением понимаю, что предпочтения он анализировал сексуальные. Как музыка это ужасно, потому что я хожу под марши средневековых ландскнехтов, всякую революционную Че Гевару и застольные ирландские песни. Перемежается все это бойким французским шансоном, который, если отрешиться от прелестного языка, чисто группа-комбинация. Но ихний тембр все извиняет. То есть все это — двухметровые волосатые мужики или гибкие ласковые брюнеты. С другой стороны, кого хочу, в различных смыслах, того и слушаю. Всегда так было. Лента моя в соцсеточках тем временем хоронит родителей что не день, то новое сообщение. И нет, это не корона. Просто мы вдруг оказались не молоды, а они и вовсе старики. И теперь они устроили праздник непослушания, когда все взрослые берут, да и уходят от нас. Дорогие дети, мы устали, дальше без нас. Дети бегут за ними на длинных, сильных ногах, но не могут догнать и отчаянно кричат вслед. «Вы же обещали, что никогда не уйдете. А старики пожимают плечами и медленно тают. Я смотрю на это со стороны и думаю, что мой папа не такой. Он не бросит меня одну. Он никогда никого не бросал. Но чужие родители исчезают, и теперь у меня все время какие-то ирландские поминки. Я валяюсь на песке, смотрю в море, слушаю пьяные песни и думаю про незнакомых людей которые были для моих друзей самыми добрыми, умными и всесильными, а теперь умерли. Но эту их лучшую часть я теперь знаю в своих френдах, и, значит, немного к ним прикасаюсь. Лежу на берегу, души улетают, в ушах мужики орут под барабаны. Или вот в садике Сюзан Даляль тоже лежу. На скамейке. Пахнет зрелыми грейпфрутами и цветами. Ирландцы сменяются мьюз. И будто мне этого мало, и иду на кладбище Трумпельдор. Красивый лысый гид, я его слушаю, красивый же, показывает могилу Рава Аронсена. На улице этого святого человека я жила после переезда в Тель-Авив. Рада была повидать. Там вообще все лежат, на чьих улицах я теперь гуляю, совершенно счастливая и живая, в ирландцах и цветах. Очень много смерти, очень много любви. Второе. В ленте спросили, если сравнивать людей с музыкой, то вы какая? И я, конечно, начала перебирать всю эту прекрасную и грустную попсу, привычную с детства, к Элизе там, Планесля Минор, Метель Свиридова или вовсе Вальс Доги. Но это же плоско, как цитата из Вконтактика. Если всерьез, то будет вот так. В Тель-Авиве есть охранник автостоянок. Раньше он дежурил на Арлазоров, потом возле старой железнодорожной станции, и по ночам он иногда играет на панфлейте одинокого пастуха. Первый раз я его встретила лет семь назад, еще туристкой. Второй — в этом мае. И представьте, пожалуйста, очень подробно. Такая тьма, теплая, но уже недушная просто густая. Ветер приносит сладкий запах цветущих деревьев, и дудочка выводит мелодию, которую ты не просто знаешь, а уже слышал в другой ночи. Но жизнь была не эта, хотя и очень похожая. И фоном — долгий тяжелый гул моря, шум редких машин, изредка вскрикивает птица, и потерянный турист надсадно и безвыходно блюет в кустах. Вот какая это будет музыка.